«Он. Сегодня просто день открытий. Что же мне так везет-то под конец жизни? И застрял не пойми где, и обезьяна летучая попалась, и девица оказалась с подвохом, и с каким. Это же кто у нас в многомерье такой ушлый, что людей в рабстве держит? Вампиров на них напустить и то мало будет. Увидеть здесь горгулью было полной неожиданностью. Я думала, они давно вымерли, если можно так выразиться». Так-то они не умирают, просто каменеют, если остаются одни. Уж не знаю, что за безумный маг впервые придумал и создал этих маленьких чудовищ, но в битве и защите дома они крайне эффективны. Живут стаями, и не зря Илья принялась оглядываться, видимо, тоже знает об этом. Но вот в чем загвоздка. Никого я здесь больше не чувствовал. Горгулья была одна. Абсолютно точно одна. От этих тварей исходил настолько специфический магический запах, что его ни с чем не спутаешь. Стоит только один раз почувствовать смесь разгоряченного железа, сквозь которой пробивается назойливый запах тухлятины, и запомнишь навсегда. Этот, так сказать, аромат впечатается на подкорку намертво. Правда, почувствовать его можно только если рядом находится стая. От одной особи так не пахнет. Меня передёрнуло. Горгулья из-под лобья зыркнула на меня, но промолчала. Она здесь точно была одна и уже довольно давно. А значит, кому-то служит и, похоже, не по доброй воле. Очень интересно, очень. Может, все же не зря меня в этот мир притащило. Сделаю пару добрых дел напоследок. Давай уже веди нас. Поднимаясь и отряхивая пыль с колен, пробормотал я. «Как звать тебя, кстати?» «Слышь!» Раздосадованно проговорила горгулья и очень натурально шмыгнула носом. «Заканчивай эти свои штуки!» «Какие?» Притворно удивился в ответ, хотя самому было в пору шмыгать от разочарования. тварюшка оказалась подготовленной и очень хорошо информированной. «А то я не вижу, кто ты!» всплеснула лапами горгулья и хихикнула гиеной. «Тебе же только дай малейшую зацепку. Ты размотаешь собеседника так, что он всю подноготную выдаст. А имя — лучшая ниточка, за которую можно потянуть». Я закатил глаза и недовольно цикнул. «Что за жаргон? Размотаешь. С кем ты общалась все это время, любезнейшая?» Цикой не цикай, а имени своего я тебе не скажу», — проворчала горгулья. «Да у тебя просто нет его!» — попытался зайти с другой стороны. «Да, грубо, согласен». «Можешь звать меня как хочешь», — процедила она, выпрямляя ноги и сердито махнув крыльями. «Хоть поленом назови». «Хоть каменюкой», — подначивал я, быстро отпрыгивая от острого когтя на крыле. «С когтями поосторожней, совсем одичало, в приличном обществе». Коготки принято прятать. «Так то в приличном!» — скривилась Горгулья. «С каких это пор твое общество считается приличным, крылатая ищейка?» «Ой, ну все, пошли оскорбления. Ну надо же, она что, пытается меня прощупать? Для существа, одиноко живущего в брошенном мире, ты великолепно информирована. Каким образом, интересно?» — мимоходом заметил я, разглядывая потерявшую сознание девицу а все же она симпатичная, в моем вкусе. «Долго живу!» – проворчала тварюшка, судя по шороху, переступив с ноги на ногу. Глянул на нее через плечо и возмущенно воскликнул. «Эй, это моя отмазка!» Горгулья фыркнула и бочком отошла от меня подальше, а я вернулся к разглядыванию толстой цепи нашей девушки. После манипуляции горгульи она проявилась, и теперь... Замысловатое переплетение звеньев было отчетливо видно. Очень странный ошейник, очень. Никогда с таким не сталкивался. Мало того, что он, похоже, лишал ее магической силы, так еще маскировал сущность носителя. Но больше всего меня напрягало в артефакте, как он бурно отреагировал на легкое заклинание правды. Я же даже не давил, спросил просто, а девушку вырубила. Или это горгулья заклинание мое перенаправила? Откуда она это умеет? Все страньше и страньше. Ох, не к добру это все, не к добру. Покосился на горгулью и заметил, что та внимательно и настороженно меня разглядывает. Увидев, как я смотрю на нее, тут же отвела взгляд. Разве что крыльями на манер летучей мыши не закрылась. Не нравится мне это все. Склонился над Ильей и прислушался к ровному дыханию. Сканировать девушку магией не решился, кто знает, как этот ободок отреагирует. Но визуально вроде как она в порядке, просто спит. Оно и понятно после такого магического всплеска. Подхватил девушку на руки и закинул на плечо. Поправил, чтобы не сползла, и, удерживая одной рукой, повернулся к горголье. «Ну что, где там твои кузнецы?» Спросил с воодушевлением. «Все же новое приключение — это круто, как ни посмотри». «Какие кузнецы!» — опешила Горгулья и вытращилась на меня. «Цепь рабскую будем расковывать!» — хищно улыбнулся я. «Свободу женщинам Востока!» «Какого Востока?» В голосе Горгульи послышались панические нотки. «Ой, идем уже! Где-то, — говорила, — можно ошейник снять!» Еще раз подкинув девушку на плече, бодро проговорил я. Горгулья поджала губы, повернулась в сторону проема между домами и мелко засеменила прочь от разрушенного портала. Размашистым неспешным шагом я последовал за ней. «Видать, не такой уж это заброшенный мир, да? Не по своей воле жители отсюда ушли, правильно понимаю?» Кинул ей в спину вопросы, как пробные шары. Горгулья споткнулась но оборачиваться не стала, молча пошла дальше. Удовлетворенно хмыкнул и решил, что буду идти позади, а то мало ли что».